Как выглядела комната? Теперь, когда Фабиан заморил червячка, ему надлежало приступить к повышению квалификации, потому что у него не было соответствующего образования, необходимого государственному служащему. Однако он отложил это серьезное занятие на потом – и предался мечтаниям и воспоминаниям, вернувшись на три месяца назад. Он увидел мысленным взором их канцелярию, в которой шеф принял своего нового служащего. Их собеседование проходило именно здесь, потому что тогда у шефа даже не было своего кабинета. Этого не было ни у кого. Тут сердце Фабиана наполнилось радостью, Как все изменилось за эти три месяца! Тогда это помещение напоминало все, что угодно, только не штаб государственного значения. Под окном просторной комнаты стояли темно-красный плюшевый диван и два кресла из того же материала. Между ними легкомысленный столик на кривых ножках с очертанием почки. У задней стены стоял массивный письменный стол темного дерева, какие в 50-е годы изготовлялись специально для государственных учреждений. На столе стояло четыре телефонных аппарата разного цвета – пресс-папье и чугунная тарелка с кнопками. За спиной сидящего за столом высился застекленный шкаф, где лежали «Капитал Маркса», «Конституция Советского Союза», юбилейное издание «Калевипойга» и «Словарь иностранных слов». Справа от шкафа стояла «Радиола Эстония-3М». Слева прижалась к стене книжная полка с портретами Андропова и Виктора Кингисеппа, которые, очевидно, недавно были сняты со стены. Несколько сочинений Ленина валялись возле двух пустых бутылок из-под коньяка и одной початой, и четыре экземпляра сборника «Советская Эстония», которые традиционно дарили иностранным гостям. Тут же стоял прислоненный к стене флаг СССР со сломанным древком. В одном углу красовалась пальма в горшке, в другом — напольные часы. Сбоку была двойная дверь, ведущая в комнату секретаря. За окном в старом дворцовом парке пели птицы и синело небо. Был июнь. Затем шеф получил новый кабинет. Это было просторное помещение с камином. Когда шеф там поселился, он станцевал танец, основные элементы которого были взяты из венгерского народного танца которые раньше танцевали мужики в новых домах, чтобы, так сказать, испытать на прочность полы. Шеф пружинил и прыгал преимущественно на одном месте, потому что прежде помещения были маленькие, а тех, кто приходили на новый дом посмотреть и станцевать, было много. В придачу Рудольфа использовал фигуры из Катхакали, танцевальной драмы юго-восточной Индии и прыжковую технику мотабеледе из «Магического танца дождя». И под конец шеф удивил всех одиннадцатикратным фуэте. Атмосфера старого кабинета без шефа напоминала комнату ожидания у зубного врача или прихожую в номере «Люкс» московской гостиницы. Однако все это в скором времени должно было преобразиться в канцелярию интеграционного значения. Вначале здесь было совершенно голо, так что пришлось начинать с нуля. Постепенно начали обустраиваться. Прежде всего принесли целую кучу плит из прессованных опилок, из которых смонтировали семь письменных столов. На них стали скапливаться разные вещицы, которым канцелярия обязана своим очарованием и неповторимой атмосферой. Первые недели они обходились тем, что удавалось раздобыть на складе дворца. Там они разжились скрепками, счетами, копировальной бумагой. Им выделили также немного желтовато-серой пищи и бумаги, скоросшиватели и несколько конторских книг в линейку. Бывший заведующий отделом Асамалла, недавно вернувшийся из-за границы, он все еще курсировал между Норвегией и Эстонией, поскольку лет 20 назад служил там в Советском посольстве. Подарил им несколько тюбиков выводителя чернильных пятен и палочек клея. Довольно скоро в их комнате появился карманный радиоприемник, по которому они слушали новости. Кто-то принес словарь Вебстера 1975 года издания. Бывший хлебокомбинат, нынешняя фабрика пищевого мыла номер 6, подарила им пишущую машинку «Оптима» со сломанной кареткой. Пришел мастер, починил каретку, и их секретарша Муська принялась печатать на ней командировочные и приказы о приеме на работу среди самых первых документов напечатанных муськой был приказ об оформлении на работу коэра пу который когда фаби рыгнул в третий раз вошел в кабинет